под люстрой голова рацера от толчка откинулась слегка назад взгляд его рассеянно скользнул по окнам дома повсюду традиционные фуксии и герань богатые тяжелые портьеры и изящные с узором тюлевые шторы вдруг взор рацера выхватил такое чего рассудок сразу переварить не мог терентий уже миновал арку повернул на площадь несмотря на ранний час жизнь на улицах старой столицы кипела вовсю Дворники в светлых передниках и с бляхами на груди подметали тротуары и поливали водой из шлангов. С лотками спешили Афени, мелочные торгаши в разноску. Точильщик-татарин, перекинув через плечо свою машину с большим колесом и широкой педалью, занудно выкрикивал «Ножи точу! Ножи точу!» Возле афишной тумбы суетился расклеющик, кистью размазывая клей на афише художественного театра. «Мольер, мнимый, большой, эскиз и декорации А. Бенуа». Немного пришедший в себя, Рацер хлопнул Терентия по спине. «Стой! У нас на втором этаже человек висит!» Терентий, видимо, не понимая барина, лошадей припустил еще быстрее, лишь в полоборота повернув лицо. «Это, Яков Давыдович, вы насчет чего?» Рацер, раздражаясь этой непонятливостью, а больше необычным и весьма тягостным происшествием, нарушившим настроение, размашисто стукнул Терентия по спине. «Да стой же, болван!» И уже чуть спокойнее. «Ты ничего не заметил в окне, где живет Абрамов?» Терентий помотал головой. «Это который книжки собирает? Нет, не заметил?» Рацер замолчал, тяжело обдумывая. «Может, мне померещилось? Я ведь вчера утром видел Льва Григорьевича. Он хвалился новыми приобретениями. Говорил, что купил Острожскую Библию 1581 года. Он был здоров и весел. Что делать? Видать, и впрямь мне померещилось. И все же не лучше ли вернуться, а то целый день буду думать об этом? Наконец, решился. Поворачивай обратно». Терентий буркнул. «Это, как хотите, самое последнее дело с дороги вертаться. Экма...» «Ну, теперь пути не будет, как пить дать?» «Право, Яков Давыдович, вам в глазах наваждение ложное. Зачем ему висеть? поди сидит за столом и чай дует из самовара с горячими кренделями от Филиппова». «Хорошо, если так. А пока что, Терентий, делай, как тебе приказываю». Терентий с неудовольствием махнул рукой, пропустил мчавшийся с трезвоном в колокол пожарный экипаж и, подергав левой вожжой, развернулся у мясницких ворот прямо напротив булочной филипповы. Они вновь пересекли площадь и въехали во двор. Вытянув шею с напряженным вниманием и страхом, Рацар посмотрел в окно второго этажа. За чисто вымытым стеклом прямо под хрустальной люстрой, немного сместив ее на сторону, виднелась седая голова старика Абрамовы. Под напором петли подбородок был вздернут вверх. Пришедший едва ли не в обморочное состояние, Рацар едва слышно прошептал «К городовому пошел». У нового почтамта на Мясницкой стоит.